Михаил Пришвин, «Кладовая солнца». Возле блудового болота, в одном селе, осиротели двое детей. Мать их умерла от болезни, отец погиб на Отечественной войне. Соседи старались помочь им, дети были очень милые, Настя, как золотая курочка на длинных ножках, Волосы ее отливали золотом, по всему лицу разбросаны крупные веснушки, они наползали друг на друга, и только задорный носик оставался чистым. И Митраша. Митраша был моложе сестры на два года, ему исполнилось десять лет. Он был коротенький, плотный, лобастый. Это был упрямый и сильный мальчик. Он, как и Настя, тоже был в золотых веснушках. После смерти родителей все крестьянское хозяйство легло на их плечи. Изба, корова-зорька, телушка-дочка, коза-дереза, овцы, куры, петух-петя и поросенок-хрен. Обо всем надо было заботиться. Сначала им помогали родственники. Но очень скоро они сами всего научились и стали жить хорошо. Не было ни одного дома в селе, где бы жили так дружно, как брат с сестрой. Настя вставала далеко до солнца, выгоняла корову, и уже больше не ложилась. Она топила печь, чистила картошку, готовила обед. Так она хлопотала по хозяйству до ночи. Митраша выучился еще давно у отца делать деревянную посуду. Бочонки, шайки, лохани. При корове двум детям не было особой нужды продавать на рынке, деревянную посуду, но добрые люди просили. Сделает заказ Митраша, потом ему же добром и отплатят. Хорошо, что Настя старше брата, потому что иногда он вспоминал, как отец учил чему-то мать и начинал подражать манере отца. Но Настя не очень-то слушала брата, Он тогда начинал хорохориться, но стоило Насте положить руку на вихрастую голову. Митраша смирел и успокаивался. Вместе они садили картошку, прокалывали огурцы или окучивали свеклу. Кислая и очень полезная для здоровья ягода клюква растет на болоте. Собирать ее надо поздней осенью. Но не все знают, что самая вкусная клюква тогда, когда перележит под снегом зиму. Этой весной на болотах снега давно уже не было. Там теплее, и он быстрее сходит. Митраша и Настя стали собираться за клюквой. Митраша взял отцовское ружье, компас, которым отец научил его пользоваться. Он говорил Митраше, что стрелка никогда не подведет, она всегда будет смотреть на север. Настя взяла большую корзину, повесив ее через плечо на полотенце. Ребята вспомнили, Как отец рассказывал им про страшное место на болоте, слепую елань, топкое, опасное место. Но там есть клюквенные палестины, усыпанные клюквой, крупной да сладкой. Настя взяла с собой бутылку молока, хлеба, высыпала в корзину целый чугунок вареной картошки, в лесу еда. Всегда пригодится. Лет двести тому назад принес ветер в болото два семечка. Сосны и ели. Легли они в одну ямку, И вот уже более двухсот лет Растут вместе. Борются между собой Корнями запитания, Сучьями за воздух и свет когда налетает злой ветер, стонут и скрипят они, пугая лисичку, свернувшуюся клубочком на болотной кочке. Росли деревья у большого валуна, называемого в народе лежачим камнем. Сюда, к лежачему камню, пришли дети рано утром. Было совсем тихо в природе, И дети были так тихи, что Тетерев-косач не обратил на них никакого внимания. Затаив дыхание, сидели дети в ожидании теплых лучей солнца. И вот первый луч скользнул по вершинам деревьев, осветил и согрел их. Настя и Митраша отдохнули у камня и согрелись на солнце стали они, чтобы продолжить путь. У самого камня широкая болотная тропа расходилась вилкой. Одна, хорошая, плотная уходила направо. Другая узкая и слабенькая уходила налево. Митраша сверился с компасом и сказал, что надо идти налево. Настя не хотела идти по слабой тропе, но Митраша настаивал. Поспорили дети. Митраша рассердился на сестру и сказал, что она может идти по тропе, где все бабы ходят, а он пойдет сам по себе. И пошел по своей тропе, забыв взять и корзину для клюквы, и иду. А Настя так рассердилась на брата что даже не напомнила ему об этом, а плюнула вслед и пошла за клюквой по протоптанной тропинке. Закричала ворона. Разгневанный самец грозно направился к косачу и ударил его клювом. Испуганный косач метнулся к улетающим тетеркам. Ворон догнал его и вырвал клок легких перьев и пустил их по ветру. В этот самый момент серая хмарь плотно накрыла блудово болото. Спрятала солнце. Резко и зло рванул ветер. Все деревья, переплетенные корнями, зарычали, завыли, застонали. Деревья так жалобно стонали, что из старой картофельной ямы вылезла травка. Собака, умершего два года назад, Сторожа Антипыча. Она подняла морду вверх и тоже жалобно завыла. Что заставило собаку вылезти так рано из тёплой ямы? Среди стона и воя деревьев она различила плач ребёнка. Этот плач не давал ей покоя. Ещё... Различала она как будто голос любимого Антипыча. К Антипычу всегда приезжали люди на охоту. Он был очень стар, и когда его спрашивали, сколько ему лет, он никогда не отвечал прямо. Его просили сказать правду, он соглашался ответить, но прежде просил объяснить, что такое правда. Охотники уверяли Антипыча, что правду знает он, потому что прожил на свете долго, и просили рассказать, что такое правда. Но Антипыч не рассказывал, пока он жив. «Пока жив, — говорил, — не могу правду сказать. Вот где умирать буду, тогда скажу. А если не успеют к нему охотники, — то скажет он правду Травке. Она умная собака, передаст. И вот умер Антипыч. Вскоре началась Великая Отечественная война. Другого сторожа не нашли. И домик совсем обвешал и развалился. Травка переселилась в яму и стала жить в лесу, как подобает зверю. Трудно было ей привыкнуть к дикой жизни, но постепенно привыкла. Вот к этому вою, что раздавался от деревьев, давно уже прислушивался волк, серый. В это утро серый лежал голодный и злой. Услышав вой ветра и травки, он поднял обастую голову подобрал тощий живот и тоже завыл. Это был жалобный вой отчаяния. Слепая илань, куда привела митрашу стрелка компаса, гибельное место. Уже немало людей и животных поглотила она. Блудово болото содержит огромные запасы горючего торфа. Однако пласт не везде одинаковый. Чем дальше Митраша продвигался вперед по указанию стрелки, тем слабее и жиже становились кочки. Наконец ноги стали просто тонуть в болотной жиже. Сторожевой ворон увидал человека с двойным козырьком и прокричал, что скоро будет поживо. Застрекотали сороки, тявкнула лисичка. Митроша все это слышал, но продолжал идти, потому что прошел же до него тут кто-то, и он сможет пройти. Митроша огляделся вокруг и увидел впереди чистую поляну. Но самое главное — на полянке росла трава белоуц, верный признак — человеческой тропы, и он смело пошел вперед, пересекая чистую поляну. «Не знавши броду, не лезьте в воду», — говаривал старый Антип, но Митраша не знал этого. Он шел прямиком в страшную елань. Почуяв опасность, он остановился. Ноги начали погружаться в никуда. Он рванулся, но было поздно. Вода плотно охватывала по самую грудь. Единственное, что мог он сделать, это положить плашмя ружье и опереться на него. Внезапный порыв ветра донес до него пронзительный Настен крик. Она звала его. Он ответил ей, но порыв ветра отнес его голос в сторону. Настя набрала уже много клюквы. Прошло достаточно времени, пока она вспомнила про брата. Ягодка за ягодкой. Но Настя сошла с наторенной тропы. Обе тропинки, и твердая, и слабая, по которой пошел Митраша. В итоге привели на большую переславскую дорогу. Но Митраша сплошал, а Настя увлеклась клюквой в найденной Палестине. И когда она очнулась, увидела впереди себя большую рыжую собаку. Она стояла и смотрела на Настю. Это была травка. Настя вспомнила ее. Тогда-то Настя и закричала брата. Именно этот крик — услыхал Митраша. Тявкнула лисица. Травка поняла, что та увидела зайца. Поняла она, и куда бежит заяц. Травка помчалась на перехват ушастого. Она стелилась в беге по траве и вдруг остановилась, как вкопанная. В шагах в десяти от нее виднелся маленький человечек. Его глаза сначала тусклые, озарились светом надежды. Мальчик позвал собаку. Понемногу она подползла близко. Мгновенно мальчик схватил за заднюю ногу большую сильную собаку. И травка с безумной силой рванулась. Она убежала бы, но вторая рука мальчика быстро схватила другую заднюю лапу. Митраша перевалился животом на ружье и пополз по тропе. Он снова позвал собаку ласковым голосом, и собака ответила ему всем сердцем и страдавшимся от одиночества. Можно добавить, что к чудесному спасению Митраша совершил еще героический поступок. Целясь в зайца, он увидел серого и выстрелил в упор. Травка громко залаяла, Настя услыхала лай. Вот такая история приключилась давно на блудовом болоте, кладовой солнца.